как мальчик учился колдовать. Был маленький мальчик, который много наслушался о колдунах и колдуньях и, наконец, захотел сам научиться колдовать. Но кого бы он ни спрашивал о колдовстве, всякий ему отвечал, что не знает этого искусства, да и знать его не желает. Тогда мальчик... В одиночку пошел в темный лес и стал там кричать громким голосом «Кто научит меня колдовать?» А эхо отвечало ему со всех сторон «Колдовать! Колдовать!» Вскоре выползла из кустов старая-престарая старушонка, у которой во рту не было ни одного зуба, а глаза были страшно красные. На спине горб, седые волосы висят космами и развиваются по ветру голос, как у зловещей птицы. Она окликнула мальчика, поманила его за собой, мол, она научит его колдовать. Мальчик пошел за старухой, а она тащила его все глубже и глубже в лес и, наконец, привела к поросшему ольхой болоту на котором стояла маленькая полуразвалившаяся хижина. Обросшие мхом стены были сложены из торфяных кирпичиков, крыша покрыта тростником. В хижине никого не было, кроме маленькой красивенькой девочки по имени Лизочка. Старуха не сказала, дочь ли она ей или чужая. Еще там были три огромные жабы. Над низким очагом висел котел, в котором варилась какая-то похлебка из гусиных и зайчих потрохов, из разных косточек. Старуха посадила на пороге одну из жаб, как сторожа. Другую жабу послала на чердак, отыскать там постель для мальчика, а третью жабу оставила на столе, чтобы та освещала комнату. Но... Как ни старалась эта жаба светить поярче, зеленовато-желтым огнем своих глаз. Все-таки она давала свету не более, чем светящийся червячок. Вот старуха и Лизочка стали ужинать, и мальчика посадили есть ту же похлебку. Но ему это было противно. Он жаловался на усталость. Ему указали на разосланную солому, на которую он вскоре и заснул думая о том, как завтра утром начнется его обучение колдовству. И как было бы мило, если бы именно Лизочка учила его. Между тем старая ведьма шепнула девочке. «Еще одного поймали! Славное жаркое будет! Разбуди меня завтра пораньше, до восхода солнца, тогда мы его и зарежем!» И старуха с девочкой тоже отправились на покой. Но Лизочка не спала. Ей стало жаль красивого мальчика, который должен умереть. Она встала с постели, подошла к нему и залюбовалась на его румяные щёчки, на белокурую головку. Она вспомнила, что глазки у него были голубые, как незабудочки. И ей стало ужасно от того, что она служит старой злой ведьме, которая много лет тому назад, когда девочка была еще малюткой, украла ее у родителей, утащила к себе в дремучий лес и потом научила, как колдовать, летать стрелой по воздуху, делаться невидимкой, оборотнем. Лизочка полюбила мальчика всем сердцем и тотчас же решила, если возможно, спасти его. Она тихонечко разбудила его и шепнула, «Милый мальчик, встань и иди за мной! Тут тебя ожидает смерть!» «Разве я не научусь здесь колдовать?» — спросил Фридель. «Так звали мальчика. Лучше будет, если ты этому искусству никогда не научишься. Да и впереди у тебя еще довольно времени и для учения!» — отвечала Лизочка. «Теперь не медли беги, и я побегу вместе с тобой!» «О, с тобой я охотно пойду всюду!» — сказал мальчик. «Ведь я вовсе не хочу оставаться у этой уродливой старухи с ее гадкими жабами!» «Так пойдем же!» — сказала Лизочка и потихоньку открыла дверь, посмотрев сперва, крепко ли спит старуха. Та спала еще, так как на дворе была темная ночь. Лизочка и Фридель вышли из хижины и Лизочка плюнула на порог, через который они переступили. Открывая и запирая дверь, дети всё же немного пошумели, а старые люди, как известно, спят очень чутко. Ведьма проснулась и закричала «Лизочка! Кажется уж светает!» Тогда Лизочкина слюна, которую она заколдовала, закричала с порога Лизочкиным голосом. «Полежи еще, пока я приберу комнату и соберу сучьи и сухие листья для очага». Старая ведьма полежала еще немного, а беглецы между тем все неслись вперед да вперед. Однако старуха не могла заснуть и закричала опять. «Что же ты? Развела огонь!» И слюна с порога ответила снова. «Нет еще, листья попали сырые» а дрова только дымят. Полежи еще немножко, пока я раздую огонь. Старуха полежала еще немного, а беглецы все больше и больше удалялись от хижины.